Глава 60 -я. Беспощадная бойня. Из-за появления суперсолдат вся Дейдара перешла на военное положение. Великаны готовились дать отпор врагу, но по сравнению с сосредоточенной серьезностью жителей Дейдары, у тех, кто угрожал ей из космоса, было куда более беспечное настроение. Ведь у них совершенно другой технический уровень, что им стоит разделаться с кучкой дикарей. В больших городах царила тревога. Людям не свойственно простодушие коренных дейдерианцев. Это неприкрытое вторжение возмутило их до глубины души. Большинство здешних людей уже считало Дейдару своей настоящей родиной, и если она станет ресурсодобывающей планетой, можно себе представить, во что она превратится. Никому не хотелось увидеть это своими глазами. На возмущение людей не находило выхода. У них был выбор, но в данной ситуации он был мне нужен. Люди были настроены еще более решительно, чем коренные дейдерианцы. Несмотря на военное положение, они выходили на улицы с требованием губернатору надавить на парламент КМП, чтобы остановить эти разбойничьи нападения. Ланлин ничего не могла поделать с демонстрантами. Полицейские только и могли что уговаривать их разойтись. Эти люди не делали ничего противозаконного, но все же в данной ситуации такие действия были бессмысленны и даже опасны. Информация о том, что случилось в Акваграде, распространилась повсюду и зверства суперсолдат противника вызвали всеобщий гнев. Причем реакция людей была еще более бурной, чем у дейдерианцев. Для дейдерианцев смерть – всего лишь закономерный итог поражения, но для людей все иначе. Они, как и дейдерианцы, были обеспокоены судьбой планеты, но воспринимали происходящее более эмоционально. Они горячо любили эту планету и все, что на ней находилось, но они не были воинами, поэтому могли выразить свои чувства только на митингах. Народное движение нарастало, демонстрации охватили все города. Мусон был очень тронут этим проявлением чувств. Прежде он полагал, что люди побегут с Дейдары, ведь у них есть куда бежать. У них есть запасные пути, они могут встать на сторону захватчиков, могут бросить эту планету на произвол судьбы. Одним только коренным дейдарианцам некуда деваться. Однако, несмотря на то, что в прошлом между ними были разногласия, сейчас, в переломный момент... Люди без колебаний встали на сторону дейдарианцев. «Лань Лен, все же эти демонстрации нужно прекратить», — сказал Мусан. Лань Лен грустно улыбнулась. «Мы прилагаем все усилия, но без особого результата. Возможно, это даже неплохо. Пусть захватчики видят, что жители Дейдары настроены воинственно. Я все еще не верю, что они решатся атаковать мирных жителей людских городов». В международной практике даже в случае открытых военных действий следовало избегать разрушения гражданских объектов и жертв среди мирного населения. Но это по отношению к представителям человеческого рода. да и дарианцы не являлись ими в прямом смысле слова. Потому суперсолдаты и действовали столь нагло в Акваграде. Но если они поступят точно так же с чисто человеческими городами, тогда все будет по-другому. К сожалению, на этот раз Ланлин ошиблась в своих предположениях. Внезапно появившись, два супермеха атаковали колонны демонстрантов. Они были вооружены до зубов всевозможным неэнергетическим оружием. Ганнибалу нравился грохот автоматных очередей и то чувство, которое его при этом охватывало. «Хе, Хьюго, я-то думал, люди должны быть немножко поумней. Но эти, видимо, слишком долго жили с дикарями. Совсем потеряли мозги!» Ганнибал на своем синем демоне описал большую дугу, поливая огнем толпу людей и сбросил вниз квадратную коробку. Бабах! Оглушительный грохот потряс небо и землю, синий демон взлетел повыше вверх. ха ха ха, -ха! Вот это клевая развлекуха! Как вам такое, тупые бараны? Город-каньон охватила паника, на улицах появились мехи защитников города, но синий демон лишь поднялся еще выше в небо, издеваясь над находящимися внизу мехами. Обычное оружие оказалось бессильно против супермехов, Оно не пробивало их броню. Даже энергетический щит не нужен. За ними полное техническое превосходство. Ганнибал вовсе не думал прятаться от защитников города. Наоборот, он ожидал, когда их станет больше. Просто так убивать их слишком скучно. Эти ничтожества вообще не стоят того, чтобы послать против них суперсолдат. Их жалкой планетке досталось такое сокровище, как антигравитационная руда, но мозгов у них явно не хватает. Были бы они хоть немного поумнее, «Давно бы поняли, что лучше подчиниться сильным мира сего». Синий демон спикировал вниз, вытащив титановый меч. Супермехи мехи сильны не только броней. Уголки рта Ганнибала поползли вверх в злобные улыбки. «Сейчас он начнет свою кровавую жатву». Земля покрылась слоем льда, так что мехи полностью потеряли способность двигаться. Это была атака способности X. Из-за нестабильности магнитного поля на Дейдаре энергетическое оружие и щиты подвергались сильному воздействию, Но на суперсолдат это совершенно не влияло, а наоборот играло им на руку. Для мастеров земного ранга не существует никаких ограничений. То, что для обычных солдат представляет смертельную угрозу, для них не имеет значения. Как же хорошо, что нет энергетических щитов, и их всех можно отбить одной атакой. Бабах! С грохотом обвалилась башня с часами, украшавшая город. Демонстранты наконец опомнились и бросились в рассыпную превратившись в беспомощную вопящую толпу. Синий демон опустился на крышу здания, и Ганнибал издал дикий восторженный вопль. Какое же классное ощущение! Эти людишки внизу — жалкие козявки, заслужившие одного, чтобы их давили ногами. Жаль только, что они совсем не сопротивляются никакого интереса их уничтожать. Взрывать великанов было все таки куда интересней. По сравнению с убийством людишек ощущение намного круче. Больше всего Ганнибалу нравилось оружие, называемое шипы терновника. При выстреле оно выбрасывало иглы, которые затем все вместе взрывались. Очень красиво. Ганнибал взял на прицел одно из зданий, там наверняка попряталось немало народу. Голупые людишки, ай-яй-яй, какой неудачный выбор! Бах-бах! В здании образовалась огромная пробоина, и люди, скрывавшиеся внутри, ринулись наружу. Ганнибал радостно завопил и, схватив упавший здоровенный обломок камня, метнул в маленького ребенка. Мальчонка оцепенел от страха, увидев летящую в него глыбу. Мать кинулась к нему, но она была слишком далеко. Бах! чье то огромное тело заслонило мальчика. Это великан дорианец После прямого попадания вся его спина окрасилась кровью, Но великан схватил глыбу, выпрямился и метнул в синего демона. Ганнибал с усмешкой отбил камень ударом кулака. В такие моменты он чувствовал раздражение. Несчастные ублюдки еще пытаются с ним тягаться. Видимо, воображают себя силочами. Хотя, у этого рос действительно не маленький. Ганнибал навел снайперскую винтовку, но. Что за черт! В поле зрения появился какой-то мех черного цвета! который стремительно приближался и уже в следующее мгновение оказался рядом. Бам! Завоеватель Ванженна, приблизившись, выбросил ногу вперед и пнул синего демона так, что тот отлетел от удара. Однако Ванжен понимал, что одним таким ударом с синим демоном не справится, описав дугу в воздухе, тот снова восстановил равновесие. Теперь два супермеха парили лицом к лицу. Ганнибал облизал губы. Вашу мать! В этом забытом богом углу вселенной встречаются такие чудеса техники, как рунический мех? В настоящий момент на рынке были представлены три наиболее популярных модельных ряда супермехов. Асланские боги Олимпа, Абиданская линейка моделей «Загромный мир» и новый модельный ряд рунических мехов, разработанных высшей Академией X. Мех, которого видел перед собой Ганнибал, был похожий из Академии X. Вот только на черном рынке они встречались весьма редко, Как такая вещь могла попасть на Дейдару? К тому же... черт с ним смехом! Откуда тут взялся пилот, способный им управлять? Синий демон изготовился к бою. Сам синий демон принадлежал к линейке боги Олимпа. Он был богом воды. Наибольшую эффективность он показывал при использовании способности икс-стихии воды. Ван Джан не собирался уклоняться от боя. В такой ситуации уже некуда отступать. Завоеватель двинулся навстречу противнику. Занося титановый меч для удара. БАМ! В то же самое время Вланькао тоже нагрянул незваный гость. Более того, он объявился возле самой резиденции губернатора. Но все же обстановка Вланькао была не настолько накаленной, как в каньоне. К как будто действительно пришел в гости, правда, он вел себя как невоспитанный гость, совершенно не считаясь с хозяевами, великанами и мехами, охраняющими дворец губернатора. Позовите сюда Муссена! «Маня, надо с ним поговорить!» На глазы он. Великаны еле сдерживали гнев. Лаладува с ними не было, его назначили руководить армией Дейдары, а армия представляет собой последний оплот обороны и последнюю надежду дайдарианцев. Так что задача Лаладува было командовать войсками, а не вступать в схватку с Супермехом. Оборона Ланькао была поручена Парадизу, управляющему призрачным князем. Парадиз подал знак великанам, удерживая их от необдуманного порыва. Он отлично понимал, что в такой ситуации бросаться на галеца бесполезно. Перед ними бог огня из осланской серии богов Олимпа, к тому же обладатель ужасающей силы атаки. Для Х-98 в таком мехе ничего не стоит справиться хоть с сотней мехов производства ОМГ. «Всем отойти!» — скомандовал Парадис. «Я допущу тебя к Моссено, если ты пообещаешь не причинять ему вреда!» Хьюго Фалька усмехнулся. «Здорово, братишка. Давно не виделись. Так вот где ты проходишь лечение?» Голос Хьюго теперь звучал добродушно, словно он встретил старого друга. «Хьюго!» парадис сделал паузу. «Я ушел из команды Кей. Теперь мой дом здесь. Здесь?» «Ха-ха-ха! Ты можешь идти из команды Кей только прямиком в ад!» «Скажи спасибо, что тебе позволили отдохнуть немножко!» И в этот раз тебе снова повезло. Обделаем с тобой вместе это дельце. Тебе это зачтется в заслуге. Брат, я устал быть убийцей. Я женился. У меня скоро ребенок. Теперь это единственное, за что я готов сражаться». Хьюго явно не ожидал такого ответа, и потому на некоторое время замолчал. «Пусть сюда выйдет Муссен!» Наконец произнес он. В этот момент Муссен появился на балконе губернаторского дворца. «Я Муссен». «Что тебе велели передать твои хозяева?» Хаюгу ухмыльнулся. «Если ты говоришь о несчастных из Дивана Гиро, то они явно не доросли до уровня моих хозяев. Ты слышал, что деньги решают многие проблемы? Легче откупиться, чем на хлебнуть горе. Тем более с такими вооруженными силами, как у вас. Да мы вдвоем здесь всех утопим в крови. Но поскольку мы с Парадизом старые друзья, сделаю вам одолжение. Если выполните все условия... «Сохраним вам, дейдарианцам, жизни!» Муссен еле заметно улыбнулся. «Если хотите получить Дейдару, сначала вам придется уничтожить всех дейдарианцев. Ты грозишь смертью народу, который не боится умереть». ха ты такой идеалист!» «Слышал поговорку? Не боишься, покуда не знаешь. Ты просто еще не видел, что такое настоящий ад. Я не буду тебя убивать, ты нам еще нужен. Но все остальные, кто здесь находится...» «Сегодня умрот! Ты в этом так уверен, Хаюга?» Призрачный князь Атлантиды стал подниматься в воздух, подхваченный потоком ветра. По своим характеристикам он мог бы справиться с богом огня, но это требовало огромных усилий даже от парадиза. «Братишка, ты же знаешь, я не отвечаю за переговоры. Я просто делаю, что велено. Ты по-прежнему придерживаешься своего мнения?» «Да! Тогда сперва попробуй убить меня!» Призрачный князь поднял титановый меч. Хаюга слегка усмехнулся. «Хорошо, пусть так и будет. Я привел тебя в команду, Кей. Я и доведу дело до конца. Отправлю тебя на тот свет!» Огненный ястреб изготовился к бою.